Глава шестая. Дуэль. До самого вечера наша группа изготавливала атакующие и защитные амулеты. Мне удалось создать своеобразный конвейер, разбив операции на отдельные этапы, что позволило подготовить необходимое количество амулетов на каждого участника. Первые десяток добровольцев мы вооружили самыми мощными амулетами, которые я усилил специальными рунами, еще неизвестными в этом мире. Наш куратор позволил мне сохранить их в тайне, сославшись на родовую тайну, и он не стал настаивать. В дуэли придется участвовать всем, так как на этом настоял Грамулкин, но я надеялся, что хватит и первых десяти участников во главе со мной. К вечеру мои татуировки полностью обесцветились и были видны только в магическом зрении, когда я их напитывал. Работы было много, и она требовала полной концентрации, поэтому к вечеру мы все вымотались но зато были уверены в нашем успехе. Дуэль получила широкую огласку. Поэтому, когда наша группа во главе с куратором подошла к дуэльной арене, то все места на ней уже были заняты. При этом на трибунах находилось очень много преподавателей. «Кровецкий, не хочешь поставить на общую победу нашей группы, раз ты так уверен?» — спросил меня Альдар, когда мы остановились на краю арены. «А что, тут и ставки принимают?» — удивился я. «Конечно, и коэффициент на поеду нашей группы один к восемнадцати. Я решил риснуть и поставил сотню золотых», — ответил мажорчик. «И где принимают ставки?» «Пойдем, я тебя познакомлю с нужными людьми». Пройдя на трибуну, мы подошли к группе студентов пятого года обучения, расположившихся в отдельной зоне, которая предоставлялась за деньги. «Познакомьтесь, мой одногруппник Краевский. Он, как и я, хочет поставить на выигрыш нашей группы. Здравствуй!» «Меня можешь называть просто граф, этого будет достаточно. Сколько хочешь поставить?» — спросил высокий парень в дорогой форме с золотыми вставками. «Три тысячи золотых на победу. Коэффициент сейчас какой?» — спросил я. «Один к восемнадцати. В случае победы получишь пятьдесят четыре тысячи. Наличное не нужно. Достаточно расписки с магическим оттиском», — произнес граф. «Меня устраивает», — сказал я. Оформление много времени не заняло, бланки расписок уже были подготовлены. Но, что удивительно, в них обнаружились магические печати, которые я с трудом разглядел. Руны уничтожения были нанесены бесцветными чернилами, поэтому, когда я подписывал оба экземпляра, то влил немного магии в перо, разорвав магический контур, и теперь руны не сработают. Сделал я это одновременно на двух экземплярах, и этого никто не заметил. Да и магическое воздействие было минимальным. Значит, эти старшекурсники решили подстраховаться, и в случае невыгодной сделки могут сжечь расписки. Интересный вариант. И против большинства студентов он сработает, но не против меня. По сути, я в Академии как читер. С моими знаниями уже сейчас могу тягаться с магами очень высокого ранга, и студенты мне вообще не соперники. Но показывать этого, конечно, не буду. Закончив со ставками, мы вернулись к своей группе а я задумался, знает ли Ильдар об этой особенности местных букмекеров, или он находится в неведении. Хотя, если судить по взглядам, которые они бросали друг на друга, вероятно, он все знает, и таким образом меня решил проучить. Ну что ж, посмотрим, как все повернется. На трибуны вышел судья и объявил правила проведения турнира. К сожалению, как я и предполагал, участвовать против всей команды я не мог но мог выбрать себе до пяти соперников, что я и сделал. Конечно, моими соперниками будут пять сильнейших артефакторов второго курса обучения, которые уже неплохо продвинулись в изготовлении артефактов. Но я представлял их уровень и смог неплохо подготовить свою группу. Первые три боя будут мои, потом один в середине, и с самым сильным противником будет заключительный бой. По правилам общей дуэли мы должны победить в большинстве боев, но я надеялся на подавляющее большинство побед, чтобы ни у кого не было желания вызвать нас снова, да и внутренний рынок амулетов в академии был неплохим способом заработать. По сигналу судьи я вышел на арену, закрытую защитным куполом, а мой соперник, высокий парень в форме студента, с вышитыми золотыми нитками-узорами, появился на другой стороне. Сама арена была около сотни метров в длину и пятьдесят в ширину, представляя из себя овал, по краям которого было два выхода. Стены арены сделаны из грубого камня высотой метров десять, и в магическом зрении они отдавали небольшой дымкой. Рунные рисунки на них напитаны странной магией, до этого невстречаемой мной. Похоже, что эта арена очень древняя, и создавали ее не местные маги, а, возможно, существа, близкие по уровню к богам. Много времени на разглядывание места боя мне не дали, но я уже разделил свое сознание на две части, максимально ускорив свое восприятие и метаболизм. Мой противник вышел с тремя мощными амулетами, в которые были вставлены по два магических кристалла. Один явно исполняет функцию защиты с магией воды, а точнее льда. Второй — огненный, и это атакующий амулет. А вот третий — странного наполнения, и значит, его нужно опасаться в первую очередь. Судья ударил в гонг, и дуэль началась. По уровню мы — слабые маги, поэтому для эффективного использования амулетов нам придется сблизиться, что и стал делать мой соперник. Моя призма всевидения не показывала всех возможностей амулетов, но было видно, каким из них хочет воспользоваться мой соперник в первую очередь. Я все это время стоял, напитывая один из своих амулетов, который спрятал в подошву сапог маной. Использовать магические кристаллы в большинстве наших изделий мы не стали, решив сделать неприятный сюрприз для наших соперников. Прежде чем допустить нас на бой, нам пришлось предъявить все наши заготовки специальной комиссии, и по наличию кристаллов они могли определить их мощность. Поэтому все атакующие амулеты имели кристаллы, а не атакующие использовали другой способ накопления и усиления энергии. Клыки магических тварей способны аккумулировать намного большее количество маны, но быстро выходит из строя. Поэтому они относятся к одноразовым изделиям. Нанесение специальных рун сможет продлить срок их жизни с момента активации на несколько минут, что должно хватить на время дуэли. Дожидаться, когда противник дойдет до меня, я не стал. И для начала пустил импульс магии земли, создав небольшие шипы под пяткой противника, заставил активировать его защитный артефакт, после чего влил скопленную в ноги магию, отправив ее следом. И нога противника примерзла к земле, постепенно обрастая льдом. От этого мой соперник упал, выставив руки, которые сразу примерзли к земле, а я вырастил ледяной шип прямо напротив его глаза. Сдаюсь! истерично прокричал он. Бой выиграл первый а! выкрикнул судья, и я развеял заклинание. Трибуны разродились радостными криками. Как только разочарованный соперник покинул арену, на нее вышел следующий. Этот был более опытным, да и перед его выходом ему передали еще два амулета защиты. К уже имеющемуся комплекту, как и у предыдущего соперника, этот имел защиту сферы Земли и амулет ускорения. Количество амулетов на всех участников дуэли было ограничено, и в случае проигрыша передавать их следующему сопернику было нельзя. Это меня порадовало, так как у последних участников их будет меньше». После гонга я сорвался с места, ломая выбранную схему боя моему сопернику, так как он, активировав два амулета защиты, бросился в мою сторону и, когда увидел, что я бегу к нему навстречу, остановился растерянно и попытался активировать атакующий амулет. Но я, увидев вспышку амулета в магическом зрении, заранее сменил траекторию, и он ожидаемо промахнулся. Огненный фаербол пролетел мимо меня в полуметре, а я в ответ запустил небольшой смерч поднявший с пола арены мелкий песок и скрывший меня от него. Тут же отпрыгиваю в сторону и запускаю простенькое заклинание ледяных сосулек, отпрыгивая снова в сторону. В то место, откуда я кинул их, ударил настоящий огненный шторм, шириной 5 метров, прокатившийся раскаленной стеной по арене. Меня даже немного опалило пламенем, но благо укрепление кожи не дало нанести мне ожоги. Артефакты пока не использую. Поэтому, напитав обе руки магии льда и огня, создаю несколько гранат и, придав ускорение ветром, запускаю в сторону противника, который пытается сместиться в сторону. Его попытка использовать артефакт сокрытия не срабатывает против меня. Моя призма всевидения, отработанная на очень высоком уровне, позволяет, сменив фокусировку, обнаружить его, и все гранаты попадают в цель, деактивируя первый защитный артефакт. «Парень в панике врубает еще один и пытается выбежать из смерча, который преследует его по пятам, окружая со всех сторон. Ну а дальше я использую ту же схему, замораживаю ему ноги, и на этом все сразу заканчивается. Я, конечно, не слышу крика противника, но судья отслеживает ситуацию, и нас разделяет силовая перегородка из мощных щитов, которая развеивает всю магию на арене». «Победил первый произносит судья а я возвращаюсь на свое место. Третий бой снова мой. Артефакты все при мне, поэтому замена мне не требуется и остается дождаться соперника. Вот только вышедшая на поле арены девушка заставила меня сосредоточиться на предстоящем бое. Простым соперником она не будет, так как она довольно сильный маг, и что делает на факультете артефакторики, я не знаю. «Протисую!» услышал я голос нашего преподавателя. «Замена произведена по всем правилам, и вы не можете использовать ее, как и ваши соперники», — ответил судья. На трибунах послышались недовольные выкрики. Похоже, эту девушку тут неплохо знали, и нужно серьезно к ней отнестись. «Требую пятиминутный перерыв!» — выкрикнул Грамулкин и спрыгнул на арену, спокойно спланировав с высокой стены прямо ко мне. «Слушай внимательно. Эта девушка только с виду слабая и беззащитная, а на самом деле это лучший маг с факультета боевой магии». «Ты, конечно, можешь отказаться, и урона чести тут не будет, так как она на равных сражается с выпускниками из факультета. Она из семьи потомственных боевых магов, и ее начали учить магии раньше, чем она начала ходить, поэтому шансов у тебя немного», — проговорил обеспокоенный преподаватель, опустившись передо мной. «Я постараюсь справиться. Скажите лучше, в какой стихии она сильна?» — спросил я, разглядывая соперницу, внутри которой клокотала настоящая магическая буря. «Ты не понимаешь. В их семье рождается всегда много детей, но до десяти лет доживает не больше одного из десяти. Поэтому это не просто маги, а они натаскиваются на убийство других магов. У нее как минимум три основные стихии — огонь, вода и воздух. Про другие я ничего не знаю, но уверен, что это не все, чем она может удивить. Лучше откажись. У меня есть подозрение, что тебя заказали ей, и ты этот бой не переживешь. «Хотели слухи про тебя, и мне кажется, что это все специально подстроено», — проговорил маг. «Я дерусь. Постараюсь не опозорить наш факультет», — ответил я, напитывая тело магией из внутренних запасов. Когда Грамолкин покинул арену, раздался удар гонга, и я мгновенно отскакиваю в сторону, так как в девушке зафиксировал всплеск маны. «Сделал это очень своевременно. Туда ударила мощная молния. Не уверен, что мой защитный амулет справится с такой мощью». Я, конечно, не умру, но явно буду не в состоянии продолжить бой. Это уже додумывал, совершая серию кувырков в разные стороны. Молнии, пусть и более слабые, бились с секундной задержкой, преследуя меня по пятам. Хорошо, что сознание было разделено, и одна часть следила за атаками, а вторая готовила ответ моей противнице. Во время очередного кувырка бью руками в землю, выпуская магию земли из зажатого мною амулета». Девушка ловко отскакивает сразу на 6 метров, совершая грациозный прыжок. А на том месте, где она стояла, образуется болото. Это не мешает ей с неимоверной частотой посылать в меня молнии. При этом она сменила тактику и не всегда бьет в меня. Теперь молнии бьют и вместо предполагаемого ухода от удара. Уже дважды пришлось изворачиваться в полете и менять направление, используя магию воздуха. Все это позволило мне сблизиться с ней на расстоянии полусотни метров, от чего уклоняться стало сложнее. Но я также поменял технику и несколько раз принимал удары на стихийный щит льда, который успевал создавать. Но в один из моментов неожиданный воздушный удар сносит меня во время прыжка от падающей молнии, а при падении припечатывает еще одним. Удар сильный, но не смертельный. Жалко, что он разрядил один из защитных артефактов. Это показывает, насколько я сильно отстаю в скорости магических плетений от местных магов. На несколько секунд девушка прекратила атаковать меня, давая мне время подняться, и по ее довольному лицу понял, что она просто развлекается со мной, что задело меня до глубины души, поднимая недовольную волну ярости. Мое тело действует как заведенный робот. Отточенными движениями всеми четырьмя конечностями формирую сразу четыре заклинания. Каждая из ног формирует свой рисунок прямо на песке арены. И со стороны это выглядит как замысловатый танец. Руки выписывают сложные пасы в воздухе, при этом умудряясь начертить заклинание даже носом, напитывая его маной. Усть заклинания довольно слабы, что сбивает девушку с толку, но когда мгновенным усилием я влил в завершенное начертание мощный импульс силы, она беспокоенно отпрыгивает в сторону, активируя мощный барьер. Злость охватывает меня, и на этом не останавливаюсь, создавая мощный щит из сырой маны с выгравированной руной, которую подсознательно проявил на ней. Память странников подсказывает мне несколько вариантов противостояния моему сопернику, который отбивается от моих стихийных техник. Только сейчас я разглядел на теле девушки странный амулет в виде стрелы. Только вот эманация смерти на ее конце слишком сильно сконцентрирована, неся в себе привкус смерти. А еще амулет создан на основе сердца и крови единорога, что ставит его на уровень запрещенного оружия. Как она смогла обмануть мага и принести этот артефакт на арену, остается вопросом, который придется решить, если удастся выжить. Девушка с трудом отбивала мои атаки, но справившись, разразилась серией мощных заклинаний, явно разозлившись. Решение приходит неожиданно, и я подставляюсь под один из ударов молнии, делая вид, что меня сильно ранило, хотя не будь на моем теле татуировок, я бы не выжил. В тот же миг от девушки отделяется ледяная стрела, только внутри нее вмурован запрещенный артефакт. Я на автомате выставляю несколько щитов, которые просто рассыпаются при столкновении с ней. Магия внутри стрелы прямо разрывает ткань пространства, но своей цели я добился. Часть сознания наблюдает за прохождением стрелы моих щитов стихийной магии и замечает, что магия огня замедляет ее. В последний момент активирую амулет огненного щита, разворачивая его под углом к летящей стреле. В итоге создается сильный взрыв при разрушении щита, но главного я добиваюсь. Смерть пролетает мимо в паре сантиметров от меня, увязая в стене арены. Я уже несусь на максимальной скорости к девушке и, собираясь нанести удар ногой, резко уворачиваясь от встречной атаки. Девушка неплохо владеет рукопашным боем, что довольно странно для магов. Думать мне некогда, и, действуя на автомате, подсекаю ей ноги, а когда она, упав, попыталась вскочить, наношу ей удар кулаком в район виска. Это было очень сложно произвести из полулежачего положения, да еще и не переборщить с ударом. Убивать ее я не собирался ведь это может быть серьезным поводом в обвинении против меня. Я тут безземельный дворянин из далекой страны, а значит, практически бесправный. Бой завершился неожиданно, и только сейчас понял, насколько смог вымотаться за него. Теперь нужно будет допросить девушку, чтобы выяснить, кто ее нанял, а пока можно отдохнуть. Ведь меня ждет еще как минимум два боя, и, надеюсь, подобных сюрпризов больше не будет».